Глава 12. Постановление Совета министров СССР 567-34 от 8 октября 1957 года. На основании служебной записки за номером 1038.15 от 1 октября открыть финансирование по теме Шершень ОКБ-4 Государственного союзного завода номер 329. Специалистам ГК НИИ ВВС выработать список требований к ракетно-пушечному вооружению под тактико-технические характеристики объекта «Шершень». ЦКБ-14 приступить к разработке платформы для размещения пушечного вооружения согласно приложению, а после получения данных от ГК НИИ ВВС и к разработке законченного комплекса бортового вооружения. Теме присвоить гриф «Совершенно секретно». всех разработчиков и проектировщиков ознакомить с режимными требованиями под роспись. Назначить старшего по режимным мероприятиям темы Шершин, начальника 1-го отдела ГСЗ-329 Антонова Николая. Казань. Дела о нападении на партийно-государственных служащих сразу забирал к себе комитет. Так что, не теряя времени зря, Мысей Соломонович позвонил дежурному по КГБ, и уже через 5 минут трое офицеров-безопасников работали по уликам и следам в квартире. Молодой, но весьма представительный мужчина профессорской наружности, с большим фотоаппаратом и вспышкой с аккумулятором на плечевом ремне, который представился как Виктор Павлович, аккуратно ступая, словно журавль, щёлкал кадр за кадром. Наконец, свернул от ототехнику по чехлам и поправив очки, заметил. Исключительно аккуратная работа товарищей. Даже пол кровью почти не запачкан. А первый вообще красавец. Чем вы его так ловко, юноша, не как карандашиком из-за крови не разглядеть? Карандашом конструктор Виктор Павлович. Вот, эксперт поднял указательный палец. Всегда говорил: таскайте с собой товарищи эксперты карандаш. Полезнейшая в хозяйстве вещь. Остриё пробило мягкие ткани, и продяск сквозь дыхательные пути пробило артерию изнутри, так, что кровь вытекла в лёгкие и не просочилась сквозь закупоренное карандашом отверстие. Так, может, случайно так вышло, произнёс один из оперативников, откатывавших отпечатки пальцев у трупа. Ага. А потом выстрелить так, чтобы пуля прошла печень и застряла в сердце? Тоже случайность? Но и последний, вообще, царский выстрел. Вогнать пулю в голову так, чтобы та проскочила в щель между шкафами? — А вот это точно случайно, — Александр вздохнул. Он пытался в меня энергией кинуть, что-то вроде огненного шара. Вот пришлось актировать. — Хм, знакомый лексикон, — оживился эксперт, продолжая возиться со своим чемоданчиком. — А позвольте поинтересоваться, кто у вас родители? там и папа с мамой, и бабушка с дедушкой, и даже прабабушка с прадедушкой. Со вздохом произнёс Моисей, открывая коробку с тортом. Ух ты! А ведь и не помялся ни чуть. Он посмотрел на супругу, которая только-только стала приходить в себя. Розочка, душа моя, а не приготовишь ли ты нам чаю? Уверен, что и молодые люди, и Виктор Павлович составят там компанию. Я, пожалуй, да. А вот молодые люди сейчас займутся погрузкой, так сказать, кадабров и отвезут их куда надо. Так что насчёт про дедушки? Александр покачал головой. Да, дела давно минувших дней, предания старины глубокой. Панкрат Григорьевич Мичников был офицером тайной экспедиции, и работа его был зачистую не арест, а уничтожение врагов государства. А вы, Мысей Селамонович, откуда эту историю знаете? «Так мы с твоим папой, когда он приезжал в Казань, часто сидели!» Моисей опустил глаза, словно он был виноват в гибели родителей Сашки. «Ну, с прадедушкой разобрались», — произнес невозмутимо Виктор Павлович. «А с прабабушкой-то что не так?» А прабабка была тайным агентом Министерства внутренних дел. Крепко подставилась, и ее в 1880-м убрали подальше, к родственникам на Дон. Там в некоторых станицах чужих вообще не было». так и встретилась с прадедушкой, который прибыл в отпуск. Да, не судьба, а роман эксперт проводил взглядом комитетчиков, которые начали таскать тела. Ну и вы, как я вижу, времени не теряете. Сколько вам? 15, Александр усмехнулся. Но отвечая на ваш незаданный вопрос, могу сказать, что ни в МВД, ни в комитет я идти не собираюсь. Полагаю, хорошие промышленные художники стране нужны не меньше, чем военные. Собственно, именно это я и пришёл обсудить с Моисеем Саламоновичем. А война война нас не минует. У мальчика орден Красного Знамени, негромко произнёс Моисей, и только взявшийся за ручку эксперт отдёрнул руку, словно в чашке был налитки петок. М-м, да. Виктор Павлович потёр пальцы и бросил взгляд на Александра. А я тут соловьём разливаюсь. Да нормально всё, Сашка махнул рукой. Вот на моторстроительном действительно выбесили. Да ты знаешь, мальчик, что у нас тут делают? Да ты представляешь, какие люди к нам сюда приезжают? Не поеду к ним больше. Через полчаса Виктор Павлович откланялся, а Сашка с Моисеем действительно всё подробно обсудили, сойдясь на том, что пока в первую очередь следует рассматривать муху а только во вторую — авиационный институт. Ну и все остальное в третью очередь. Когда он ушел, Моисей проводил взглядом отъезжавшую победу, достал из верхнего ящика старую, еще дедовскую тору, сел в кресло и, положив на книгу ладонь правой руки, откинулся на спинку. Сказать честно, он совсем не был религиозным человеком. Ну, конечно. предполагал, что есть что-то такое там, где-то в горних высях, что сильнее нас, мудрее и очень хотелось бы, чтобы терпеливее. Но когда в квартиру ворвались бандиты, то вдруг подумал не о милиции или о спецгруппе портконтроля, а именно об Александре Мечникове. И когда раздался звонок, был абсолютно уверен, что это именно он. А когда главарь сказал своему подручному, чтобы тот разобрался с мальчишкой, мина секунду не усомнился, что это именно Александр с ними всеми разберётся. И всё случилось по слову его. Произнёс он, поглаживая кончиками пальцев почерневший переплёт книги. Ты что-то сказал? Жена, ещё не пришедшая в себя после нападения и всего, что случилось после, разбирала беспорядок, ученённый бандитами. Блага, что те ничего и не успели. My in maidale. Примечание. Моя девочка, идишь. Моисей встал и обнял жену. Я тебе обещаю, что найду того, кто нанял этих шмог. Примечание. Ругательство найдишь. Плохой человек, где-то похожий на член. Постепенно в школе привыкли к школьнику, которого после учёбы забирала машина с Горкомовскими номерами. И не особенно приставали. Но и Александр плохо сходился с детьми. Ему были просто непонятны их проблемы, как и вообще их мир игрушек, первых отношений и узнавания мира. Но помимо своей воли Сашка стал чем-то вроде третейского судьи в спорах мальчишек между собой и в конфликтах между школьниками и учителями. И порой именно взрослым дядям и тётям приходилось объяснять, что нельзя поступать с маленькими человеками по-скотски. Совершенно неожиданно учеников 10 класса вывезли пострелять. Называлось это почему-то норматив АК-1, хотя вместо трёх пробных и десяти зачётных дали по три патрона, на чём и успокоились. Александр спокойно положил три пули в девятке, чтобы не дразнить гусей. и удостоился укоризненного взгляда от воина рука Закира Шарифуллина, на что Сашка принял вид такого природного дебила, что тот только махнул рукой. Москва, Московский вертолётный завод. Михаил Леонтьевич Миль, глава КБ-3 Московского вертолётного завода, где кроме него работали Братухин и Камов, уже который раз доставал из сейфа рисунок, выполненный на листе блокнота для этюдов. Вертолёт, изображённый на листке, был воздушным хищником, что прорывалось буквально во всём: в обводах фюзеляжа, пушке в носу и длинных плоскостях, на которых были размещены блоки НУРС. Только в этом эскизе было столько идей, что при взгляде на него Михаил Леонтьевич исписывал уже второй лист и всё равно продолжал вглядываться в рисунок. Сотрудники первого отдела принесли относительно подробные досье на автора, пятнадцатилетнего подростка, который, правда, уже успел проявить себя на зависть многим взрослым. Орден Красного Знамени был тому весомым подтверждением. Были и другие рисунки. Портфели, детские ранцы, удивительно гармоничный мотороллер, одежда и куча набросков, явно скопированных из рабочего блокнота. Карикатуры, шуточные плакаты вроде «Стар». каждому гражданину по шапке мыло три благодаря и эскизы чайники похожие на космические аппараты пылесосы ручные дрели и совсем непонятные вещи вроде шестиного механического краба но с пулемётом В папке рядом с рисунками лежало заключение профессора Института мозга, где многословно и путанно пояснялось, что такое бывает, что мозг человека — предмет темный и исследованию не подлежит, и что вы вообще, мол, пристали к уважаемым людям со своими проблемами. Но тему по новому вертолету, который назвали «Шершень», открыли моментально. ОКБ-4 делал винтомоторную группу, Братухин из ОКБ-1 занимался фюзеляжем, а Камовское ОКБ-2 вместе с ижевцами — управляемым вооружением. И все потому, что военные, увидев рисунок, сказали, что это — решение вопроса «кто кого» в смысле противоброненосных средств. Подобный вертолет, оснащенный ракетами и пушкой, мог бы сражаться с помощью ракет с тяжелой наземной бронетехникой, а пушкой уничтожать технику более легкую. У армии уже были противоборнеходные ракеты, но у них существовали проблемы при запуске с земли. А вот с воздуха, с небольшой высоты, эти ракеты летали куда более уверенно и пробивали даже метр высокопрочной стали. Но не просто повесить ракеты на обычный вертолёт. Это должна быть особая машина. И вот эскиз такой машины нарисовал казанский школьник Центральные органы Комитета государственной безопасности возбудились до крайности и даже выслали в Казань оперативную группу. Но местные товарищи охладили их пыл, объяснив, что и мальчик, и его бабушка на особом учете в партийных органах и ордене Красной Звезды. Так что, не солоно хлебавшие, комитетчики подались обратно в Москву строить планы разной степени деструктивности. Казань. Ни о чём мы там Александров в известность не ставили, так как ситуация решилась в рабочем порядке. А вот нападение на Мысея Кацмана громыхнуло в городе десятками облав на криминальных деятелей, малины, подпольные кабаки и прочие гадючники. Партийные лидеры очень не любили, когда к ним вот так вламывались в квартиру. Поэтому городских жуликов и воров давили от всей щедрой души, заодно почистив город от бомжей, цыган и прочего антиобщественного элемента. Ну и от греха Моисея Саламоновича переселили в тот же дом, где уже жил Александр с бабушкой. Правда, это они теперь жили на пятом этаже, а Кацманы на третьем. А внизу для порядка посадили тихую, скромную женщину с удивительно добрыми глазами и орденом Красного Знамени на груди. За 150 евро интеграторов, набитых из именной снайперской винтовки. Тащить сразу пять больших тел было непросто, но Александр последовательно нагружал заводских технологов, партийные организации и профсоюзы, так что ежедневного надзора не требовалось. В основном вылезали сопутствующие проблемы, такие как, например, заправка мототехники с разработкой и быстрым внедрением переходников от широких труб автозаправок на мелкие бачки. Внесение изменений в конструкцию мотороллера, чтобы не нужно было смешивать бензин и масло перед заливкой в бак, и прочее. Хорошо, что вопрос с колёсами решился небольшим изменением стандартных колёс для учебного Як-12. их сделали более узкими и наварили протектор, в целом оставив без изменений. Но вдруг вылезла проблема шлемов, которые на детскую голову просто не выпускались. Тут подсуетился завод Полимерфото и наладил производство шлемов, штампованных из толстого пластика с внутренней оббивкой на основе поролона. Заодно вдруг выяснилось, что денег у населения довольно много, а вот в магазинах пусто. И товары, которые производили кооперативы и фабрики для людей, просто уходили, словно вода в пересушенную землю. Как и кому пришло в голову организовать постоянно действующую комиссию по товарам народного потребления при обкоме, неизвестно. Но идея получила солидного пинка, и птички запархала над бумажными просторами. Руководителем комиссии назначили Виктора Саркисяна. опытного аппаратного бойца, имевшего за плечами довольно разнообразный опыт, в том числе и службы во фронтовой контрразведке. А вот заместителем Саркисяна, совершенно неожиданно для всех, поставили мальчишку, известного всем, но не имеющего никакого веса в аппарате. Всё разъяснилось, когда обком обнародовал требования совета министров об увеличении выпуска товаров народного потребления. и они возможности финансирования убыточных производств за счёт бюджета. Директора заводов и фабрик, солидные и взрослые мужчины, порой рассматривали своё хозяйство и понимали, что кроме как госзаказ, они выпустить ничего не смогут. Помог, как ни странно, тот же Мечников, который прямо на заседании комиссии предложил директорам скинуться и образовать фабрику на поях. Четыре крупных завода пять поёв по 20%, и если фабрика выйдет на плановые показатели, то это полностью закроет все требования совмина. Заводы для эксперимента были выбраны не самые мощные, но со своими достоинствами. Производивший электронику 371 МАП, оптика механический завод, восьмая фабрика киноплёнки и завод пишущих машин. Директора по именированных предприятий переглянулись, не понимая, что можно производить в такой странной кооперации. Но Александр уже раздвинул шторки на большой демонстрационной доске. Итак, представляю вам многофункциональный комплекс Союз. Телевизор, проигрыватель грампластинок, магнитофон, радиоприёмник, усилитель и звуковые динамики изготовлены в едином стиле. и продающиеся раздельно. Например, кому-то нужен только радиоприёмник, и он покупает его. Но в радиоприёмнике небольшой усилитель и очень скромный динамик. Кроме того, приёмник сможет принимать стереопрограммы, которые пока в пробном режиме транслируются из Москвы, но не сможет их воспроизвести через внутренний динамик, и ему понадобится усилитель с колонками. Проигрыватель пластинок также сможет работать отдельно. Для домашнего прослушивания его вполне достаточно, а вот для вечеринки уже не хватит. Александр перелистнул большой лист, показывая новые изделия. То, что показал Александр, был обычный для 20 века аудиокомплекс, только с возможностью автономной работы каждого блока. Ну и отделка матовыми алюминиевыми панелями, обилие индикаторов, кнопок и ручек, чтобы глазу было за что зацепиться. Самая сложная часть комплекса магнитофон. Такие устройства американского производства работают на радио. Существуют портативные диктофоны, но мне кажется, наши специалисты смогут разработать и сделать магнитофон достойного качества. Последние элементы комплекта усилитель и пара звуковых динамиков с возможностью расширить комплекс до четырёх усилителей и восьми динамиков. «А это еще зачем?» – удивился директор Казанского завода резинотехнических изделий. «Клубы, дворцы культуры, большие культмассовые мероприятия. В перспективе можно сделать специализированный комплект для звуковых передвижек и открытых площадок. Но пока можно ограничиться вот этим комплектом. Цена всего набора предполагается в три тысячи рублей». Александр поднял руку, останавливая шум. «Знаю, что дорого». Но и техника у нас не дешёвая. Посчитайте-ка сумму таких же изделий хорошего класса. И это с учётом того, что мы предлагаем масштабируемые решения. То есть каждый возьмёт то, что нужно ему, и не будет платить за никогда не используемые функции. Например, зачем какому-нибудь пенсионеру мощный усилитель с динамиками? Теперь по кооперации. Часть комплектующих можно делать на основных площадках акционерного завода. но не просто передавать, а как бы продавать. В итоге бухгалтерия завода сама посчитает, что из чего сделано, рассчитается с поставщиками и разделит прибыли соответственно по аям. Но заводов 4, а паёв 5, поинтересовался директор 371-го МАП Иван Николаевич Максимов. А вы хотите поставить кооперативный объект на территории города пользоваться его ресурсами, нагружает транспортную и электрическую сеть бесплатно? Александр удивлённо посмотрел на Ивана Николаевича. И товарищи, я вижу по вашим лицам и слышу, что у вас создалось неправильное представление о моей задаче. Вам кажется, что я вас уговариваю, но это не так. Виктор Ависович попросил меня поговорить с вами перед тем, как собирать здесь кооператоров. Комиссия, всё равно, возьмётесь ли вы за это дело или каперативы, для нас главное насытить магазины товарами. А как это случится, дело десятое. А инженеров откуда возьмёте? подал голос мужчина из самого угла. Я сейчас могу перекупить любого из ваших инженеров за очень небольшие деньги, чётко произнёс Александр, глядя в глаза директорам. А, скажем, за двойную зарплату он будет работать по 14 часов в день. За тройную он достанет со шкафа свои старые изобретения и уже через 5 лет будет жить в своём домике в Крыму, а я летать по делам в Москву на собственном самолёте. Точно. Директор вертолётного завода, присутствующий на совещании, громко хлопнул ладонью по столу. Самолет? У нас же есть парочка. Так мы один тебе подарим. Это за какие же заслуги? Сухо поинтересовался директор Моторостроительного. Так, за мотороллеры, скромно потупился Фёдор Сергеевич Арестов. Вот, на заработанные деньги собираемся строить новый детский сад. Землю уже выделили, а к лету так и вообще. Он мечтательно посмотрел в потолок и счастливо зажмурился. Мотороллеры не разбирали, а просто сметали с полок, устраивая длинные очереди и записываясь в неё за месяц до поступления товара. — Кстати, Александр Леонидович, если для нас будут какие новые идеи, мы завсегда. Да и просто заезжайте, у нас вам все будут рады. — Спасибо, — Александр благодарно кивнул. Он понимал, что таким образом Федор Сергеевич оказал ему поддержку на совещании, и это было весьма кстати. — Товарищи, — встал глава комиссии Виктор Ависович Саркисян. — Полагаю, для знакомства сказано достаточно. — Да. У кого к заместителю-председателю есть какие-то вопросы, прошу в рабочем порядке. Часы приема возьмете у секретаря. Когда директора разошлись, Виктор Ависович с улыбкой посмотрел на Мечникова. — Самое короткое совещание в моей жизни. Он негромко хохотнул. — Ты их, конечно, озадачил. Не привыкли они к такому разговору. Все же у себя там цари и боги. А тут ты такой красивый, гнешь их через колено. Он покачал головой. "Но ты не бойся. Мы тебя в обиду не дадим". Пример со швейными фабриками и с вертолётным заводом, ну уж очень показательный. Фёдор Сергеевич Арестов-то за это дело уже и дырочку под орденок крутит. Не великий орденок, знак почёта, но и не юбилейная медалька. А с Борисом Александровичем ты зря поссорился. Человек он дельный, с самых несов начинал. Зря Александр рассмеялся. «Да за те слова, что он мне там сказал, морду обычно бьют. Я и щегол недоношенный, и пионер херов, и щенок подзаборный. Знаете, Виктор Ависович, мне ведь от него особо и не нужно было ничего. Ну, может, чуть-чуть уважения. Да хоть просто как к человеку. Не буду я с ним больше разговаривать. Воевать не стану, но и разговаривать не буду». «Что ж, и такое случается». Саркисян кивнул и бросил взгляд на часы. Тебя подвести? Да, наверное. Александр, отпустивший свою машину, кивнул. При е домой, Саркисян кинул ключа от кабинета и квартиры на стол и потянулся к телефону. Борис Александрович, Саркисян беспокоит. Да, спасибо. Я по нашему вопросу. В общем, Александр Леонидович мне рассказал, что вы ему там сказали при встрече. Да-да. Конечно, Салага и Щигол. От меня вы что хотите? Чтобы я обратился к Салаге и Щиглу с просьбой помочь вам с требованием? А вы ничего не перепутали? Ну, я не знаю, может, время, может, место. Он не ваш крепостной и даже не мой. Он советский школьник и может нас всех послать куда подальше. Пока его сверстники обжимаются по углам, делают первые сигаретные затяжки и знакомятся с отечественным винпромом, этот парень работает на всю страну. Что? По Комсомольской линии? Дурак ты, Борис Александрович. С боевым магистрам и орденоносцем даже обком ВЛКСМ связываться не будет. Всё, не звони мне.